Глава 21 Регина Сначала появилось ощущение безумия, повсеместного. Я попала в эпицентр безумного круговорота. Разглядеть что-то получалось плохо. Вода бурлила, мелькали непонятные тени, острозубые челюсти возникали то тут, то там. Потом накатила паника. Это были уже не глупые шутки злобного шефа и даже не непонятные культурные особенности местного населения. Это была реальная угроза, и, судя по поведению моих спутников, крайне опасная. Арина Иньер, отбросив все споры и кривляния, расположившись спереди и позади меня, напрягая все силы и крутясь на 360 градусов, отбивались, от казалось, плывущих отовсюду хищников. Вот она, суровая реальность живого мира. Кто-то всегда пища для кого-то. Регина, ты ранина? Замершая на миг в полоборота ко мне лицо Арина было перекошено гримасой ярости. Только собралась крикнуть, что нет, что пока они непонятно как, но отбивали все попытки столов до меня добраться, как меня осенило. Всю свою взрослую жизнь я пользовалась одной и той же маркой женских гигиенических средств. Универсальные влагонепроницаемые тампоны были удивительно надежны и ни разу не дали повода к нареканию поэтому, когда речь зашла о подводной прогулке и перспективе купания, я не испытала игра на сомнения. но сейчас в полной мере осознала свой просчет. У тампонов была одна важная особенность. Время функциональной надежности не превышало 8 часов, а мы... Со всеми этими чудесами и спорами время прогулки пролетело совершенно незаметно. Судорожно дернувшись, Я приподняла край тунички и увидела мутное облачко, которое практически сразу растворилось, унесенная потоком бурлящие от избытка вокруг движения воды. Вот влипло. «Да!» — закричала я со всей силы, вспомнив причину своего озарения. «Я ранена!» И тут же Арина, совершив феерический кульбит, вскинулся вверх всем телом, перекувыркнулся в воде и, резко обхватив меня, со скоростью торпеды поплыл в город. Меня встречным потоком воды буквально вдавило в прижимавшее к себе мужское тело. В висках запульсировало болью, в глазах свет померк, а грудь сдавила, мешая сделать вдох. Видимо, поэтому мне померещилось, что на руке обхватившего меня мужчины был здоровенный плавник. «Вон отсюда!» Сознание возвращалось медленно и неохотно. «Но какая-то смутно осознаваемая тревога не позволяла вновь поддаться слабости и требовала от меня неожиданно решительных действий. Вот только в каком направлении?» «Я тоже имею право помочь!» Возмущенный и, кажется, знакомый голос. «Только чей?» «Вон!» «Арина!» Взбешенный вопль двуличного руководителя и по совместительству полноправного любовника подкинул меня куда-то значительно выше, миг возвращая в сознание. Озадачина обвела взглядом помещение. Где я на сей раз, Регина? Не дав полноценно осмотреться, надо мной навис верлянец. Рано где. А столы меня передернуло от все еще цепляющего за душу страха, обдавая волной воспоминаний о предыдущем эпизоде. Ты меня спас, Регина. Арина пребывал в нехарактерном для себя эмоциональном возбуждении. Сейчас не до этого. Надо срочно оказать тебе первую помощь. Не волнуйся. Наши технологии позволяют в воде все стерильно и безболезненно обработать и даже рану заживить. Где? Рана? Я недоуменно моргнула в своей дыхательной маске и тут поняла, чего он так настойчиво от меня добивается. Ах, рана! Да, рана где? Я уже начинаю опасаться, что у тебя еще и сотрясение или странная шоковая реакция на угрозу жизни. А я тоже начала понимать конфуз ситуации и смущаться заодно. Нет, мы, конечно, уже не совсем чужие друг другу, но вот так сейчас, в непонятной обстановке и условиях сомнительной безопасности, а главное, истекая кровью, об интимной гигиене. В общем, обсуждать с ним ситуацию было как-то неловко. А если учесть его напряженное выражение лица и явную готовность приступить к самым решительным мерам, вплоть до ампутации, то... «Очень неловко». «Мне срочно на сушу надо», — нашлась я, и для большей убедительности добавила. «Жизненно важно». Арина напрягся еще больше. Не думала, что это выполнимо, но он нашел скрытый потенциал в своих возможностях и решительно протянул ко мне руки. «А я...» Скрытые ресурсы в критические моменты просыпаются не только у верлянцев, поэтому я неожиданно, проворно ссыпалась оттуда, где полулежала, и, интенсивно барахтаясь, рванула к яркому просвету впереди. У меня была одна цель — верлянское летательное транспортное средство, и я бы даже на такси согласилась. Мозг запоздало отметил, что ловить меня и препятствовать продвижению никто не пытался. Достигнув верлянского варианта входной двери, осознала почему. Вместо дверного полотна имелась твердая на ощупь и желеобразная на вид москитная сетка, которая позволяла воде свободно циркулировать, втекая и вытекая, но препятствовала проникновению кого-либо внутрь. К счастью, за этой верлианской дверкой творилась жуткая неразбериха. Вид сверху, а подводная норка Арина, где я еще могла оказаться, судя по ракурсу, в котором мне виделся город, была на верхних этажах верлианских жилых скал, позволял полюбоваться над целый косяк хищников, кружащих над городом, и множество его жителей, пытающихся их отогнать. Неловкость мгновенно испарилась, вытесненная ужасом и стыдом. Я не столько себе вред причинила своей рассеянностью, сколько поставила под удар местное население, а ведь тут и русалята были. — Регина! — возвращая меня к реальности, рявкнул рядом уже явно выведенный из равновесия шеф. «Видишь, что происходит? Пока кровь не остановить и рану не заживить, тебя в покое не оставят». «А заодно и всех остальных», – прозвучало рефреном, – «буду признаваться, у меня не рана. Это нормальное кровотечение, все естественно. Мне просто очень срочно надо домой». «Как понять естественно?» – подозрительно изумился Арина. «Ну, как у всех. Намек от природы, понимаешь? Вроде как «Ау!». «А ты вполне можешь стать мамой!» И я красноречиво помахала верлянцу ручкой. А он в ответ, судя по всему, готов был повертеть мне пальчиком у височка. «Ты что, не знаешь об этом?» Начала я осознавать масштаб недопонимания. «У всех земных женщин так бывает. И часто...» «Ты точно уверена, что это не смертельно?» Арина явно не мог утвердиться в мысли о моей адекватности. «И что значит «часто»?» Вы часто истекаете кровью? Уверяю, в ближайшее время мне грозит гибель только от стыда. Такой позор на мою голову. Боюсь, что первое появление земной женщины в ваших подводных краях войдет в аналы. Ой, Аньер что обо мне подумал? Кошмар. Вот надо же оставить о себе настолько неблагоприятное впечатление. А что до чистоты, то ежемесячно. Исключение только для будущих мам – Я состроила верлянцу зверскую ружицу, но как только он дернулся в сторону, сообразила, что в дыхательной маске должно быть гримаса очень эффектной получилось. «Погоди, погоди!» Арина, очевидно, решил сосредоточенно подойти к собственным пробелам в знаниях о земной физиологии, но я его перебила. «Умоляю, давай на сушу. И там все, что хочешь, тебе объясню!» Взмолилась я, настойчиво указывая на полчища столов и иже с ними так и караулищих деликатес». Верлянец, подумав немного, все же согласно кивнул. «Жди здесь. Я доплыву до транспорта и постараюсь подобраться прямо сюда, чтобы минимизировать твое пребывание в опасной зоне. О наших не переживай, там уже спасательная служба подключилась, так что никто не пострадает». После чего непонятным жестом приоткрыв сетку выскользнул наружу и почти сразу пропал с моих глаз. Успокоенная его словами и действиями, я отплыла от входа внутри норки, решив воспользоваться моментом и осмотреться. Интересно же, как выглядит быт иных разумных существ? Выглядел он... Непонятно. Ничего аналогичного моему восприятию жилого помещения, кроме, пожалуй, своеобразного гамака, в котором я и очнулась первоначально, не обнаружила. Или их быт предполагал другие потребности – или знакомый мне по земле жилой обиход тут выглядел как-то очень уж иначе. Внутренняя поверхность стен представляла собой ту самую гелеобразную прозрачную трансформирующуюся реальность, что так и не поддалась моим изучающим потугам. Если по аналогии с их студенистыми гаджетами, то вот надо что-то сделать со всем этим, чтобы появился нужный тебе стол. а Хотя нет, у них стол – это кое-что другое. Одним словом, совсем они непонятные какие-то. Грустный итог моих наблюдений. Норка Арина была представлена четырьмя, плавно перетекающими друг в друга помещениями, поверхности которых были сплошной моделирующейся структурой. Все остальное пространство, кроме гамака для меня, и еще своеобразной ниши в стене, видимо, открытой верлянцем в процессе поиска средств для моего лечения, было пустым. Возможно, потому что он переехал на сушу, Или у них идея фикс свободного пространства? Пришлось заглянуть в нишу. Хоть что-то о владельце жилплощади выяснить хотелось. Пусть мои намерения по осуществлению страшной мести поутихли на волне собственного спасения от зубов хищников, но желание в нем разобраться не пропало. Лучше бы не лезла. Первым делом в нише обнаружила округлую рамку зеркальца с потрясающим красным локоном. Сразу припомнила, что та русалка, чье появление так меня поразило, была именно красноволосой. А сегодня среди местных представители верлянского населения с подобным цветом волос мне не попались. Значит, они редкость. Получается, локон ее. А это уже зазноба. И если я, образно говоря, временная услада для тела, то вот обладательница красной шевелюры владеет его сердцем. Любит он ее, наверное. Уловив новый шум снаружи, резко дернулась обратно, в самое ближайшее от входа помещение. Арина появился почти сразу. «Давай оперативно заскакиваем, по сторонам не смотрим», проинструктировал мужчина и потянул к выходу. Все прошло быстро и успешно. Его леталка висела в толще воды совсем рядом. Верлянец быстро меня к ней доставил и вплыл внутрь. Дверь мгновенно закрылась, отрезав нас от сразу активизировавшихся столов. Но поздно челюстями щелкать, когда обед уплыл. Путь домой был стремительным и прошел в напряженном молчании. Мне даже сбоку по выражению его лица было видно, что в голове Ари нашла напряженная работа мысли, а ее аналитические результаты вряд ли принесут мне что-то хорошее. Активировать прозрачность стен я не стала. Настроение на почве собственной несуразности и совершенно необдуманного любопытства поникло, а впереди еще предстояло объяснение сверлянцам. Едва мы приземлились, выскочила из леталки и понеслась в дом. Тут же побежала в спальню и скрылась в ванной. Быстрые шаги Арина позади я слышала, но попытку проследовать за мной сразу пресекла. «Не входи, сейчас приведу себя в порядок и выйду». Он некоторое время помолчал, потом вздохнул и предупредил: Приходи сразу на кухню, ужинать. Как ни странно, но аппетита не было. А вот желание поплакать было. День сегодня качели настоящие, так и кидала от прекрасного к кошмарному. И с неером не попрощалась, нехорошо. Быстро ополоснулась, экономно расходуя воду. При этом поймала себя на мысли, что после сегодняшнего катастрофического погружения в пугающую водную среду робкая струйка воды, которую я себе обычно позволяла, не казалась такой уж жуткой. Выбравшись из ванны, обсушилась и полезла в косметичку за тампонами. Глаза застилали набежавшие слезы, поэтому я нечаянно уронила пластиковую сумку, рассыпав все ее содержимое по полу, чертыхнувшись. Это было в духе сегодняшнего дня. Выхватила искомая и в полотенце поплелась в спальню за бельем. Одевшись, вернулась в ванную. Беспорядок надо было устранить. Когда одно за другим убирала все в косметичку, наткнулась взглядом на знакомую упаковку. Контрацептив? Точно, меня же Надя как-то просила купить по пути. А я ей отдать забыла. Может быть, я и есть тот счастливый случай, что сделал Григория папой? мысленно хихикнув, повертела упаковку в руке. «Срок годности был в порядке. Период действия – год с момента введения. Это судьба. Вот уж кому сейчас в связи с дополнительно взятыми на себя обязательствами средство не повредит. Буду ответственной женщиной». Вскрыв стерильный пакетик с медицинской пластинкой, приложила ее к локтю, ожидая ощущения легкого пощипывания» пока заполняющее пластину вещество сквозь кожные поры проникает внутрь. «Регина, ты скоро?» – донесся голос Арина. «Почти уже!» – сдерживая всхлип, крикнула в ответ. «Нет в жизни справедливости. Вот даже удавить его сейчас рука не поднимется. Заслужил, конечно, местами, но и спас меня от страшной перспективы съедания заживо. Так в итоге и останется мое утопление неотомщенным» а еще о высшей справедливости рассуждают. Да вот только где она? Кто о ней слышал? На кухне меня ожидали кролы, две кружки разных напитков и стопроцентный допрос. Это было понятно потому, каким собранным взглядом встретил мое появление верлянец. С мученическим вздохом села она скамью. «Итак, те земные женщины, что созрели для потомства, ежемесячно переживают кровотечение?» Тут же выстрелил вопросом Арина. Я кивнула, запивая крол. «И это нормально, безопасно и естественно». И снова мой кивок. «Значит, ты...» Верлянец замялся, явно подбирая слова. «Полноценно способна стать родительницей». Подавившись, смахнула выступившие от натуги слезы и опять кивнула. «Кажется, наши с ним опасения теперь идут в одном направлении» а вот не скажу ему что волноваться не о чем пусть попереживает для разнообразия Арина неожиданно приободрился не иначе поздравил себя с вовремя выявленной опасностью и наметил пути ее устранения а меня поразила внезапная мысль ты серьезно об этом не знал даже с учетом опыта земных знакомств в баре отеля подозрительно уточнила я впервые сталкиваюсь с женщиной с земли в подобной ситуации. Ответ явно был искренним. «Ну, это понятно. Кто бы с ним в этот период знакомился? А вот...» «Знаешь, если это возможно, хотелось бы встретиться с теми двумя высшими верлянками», задумчиво попросила я Арина. «Если уж ты не знал, то они точно не знают. А изменившись, представляю их шок и мысли на протяжении трех дней каждого месяца. Бедняжки. В таком состоянии точно не до общения с мужчинами». — Вас принято в этот период мужчинам внимания не уделять. Верлянец неожиданно схватил меня за руку, отвлекая на себя и затаил дыхание. — В основном, — недоуменно протянула я в ответ, — сам понимаешь, тут не до этого. Арина с невообразимо довольным видом выпустил мою руку и отклонился немного назад. — Получается, ты физиологически полностью здорова, готова к материнству, — И во внимание мне не отказывала. Голос выдавал ликование. Вот проняло мужчину. Теперь только осталось ему учебник по анатомии человека подарить. И будет ему счастье.